Мозг человека – самая невероятная и удивительная часть нашего организма. Хотя и остальные части, и сама жизнь не менее удивительны. Страшно подумать, сколько необходимо усилий и удивительных совпадений, чтобы на свет появилось одно единственное человеческое существо. И не просто появилось, а смогло развиться и выжить. Могло думать, осознавать мир и себя общаться с другими людьми, радоваться, любить, грустить, печалиться, бояться и ненавидеть. Мозг это великий фокусник, создающий из кусочков разрозненной информации картины снов, фантазий и планов, воплощающихся в реальность. Казалось бы, что может связать такие вещи, как выступление президента по телевизору, встречу со старым знакомым во Владивостоке, торговлю икрой в Сочи, продажи мотоциклов в Москве и мою службу в армии в разведке ГРУ во время второй чеченской кампании. Мозг сложил эти разрозненные пазлы в одну общую картину, и я принял для себя очень важное решение. С момента выступления президента о начале СВО я активно следил за новостями. Военный конфликт на Донбассе, начавшийся в 2014 году, вошел в новую активную фазу. Многие убеждены, что все началось 24 февраля 2022 года или в 2014. К сожалению, история этого конфликта уходит корнями вглубь веков. Память человеческая коротка, и каждому поколению кажется, что разногласия начались совершенно недавно, но, как сказал Соломон, что было, то и будет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 С момента распада СССР запустился процесс болезненного отделения его республик от Российской Федерации, который сопровождался дипломатическими и военными противостояниями. Процесс развала империи, создававшийся сотни лет катком истории, проехался по судьбам сотен тысяч обычных граждан. В отличие от жизни обывателей, геополитические процессы идут медленно. Для них не важна эмоциональная составляющая рядового гражданина, с его переживаниями, радостями и бедами. Перед лицом этих процессов человек незначительно мал. За 30 лет в бывших республиках СССР выросло новое поколение с совершенно другими ценностями и идеологией. Со многими республиками нас и тогда мало что объединяло. А с распадом Союза... Эта трещина превратилась в непреодолимую пропасть. Но все сложилось так, как сложилось, подумал я. Благодаря интернету можно было получать информацию с обеих сторон. Так половина жителей как России, так и Украины превратилась в блогеров, а остальная часть активно использовала социальные сети, регулярно сливая туда множество реальных съемок. Дела, судя по всему, шли не так гладко, как предполагалось в начале. С утра в новостях прошла информация, что перед нами выступит президент. Я предполагал, что речь пойдет о консолидации усилий народа и власти, о том, что Родина нуждается в защите от сил зла. В общем, о мобилизации мужчин с боевым опытом или имеющих военные специальности после прохождения воинской службы в армии. Начиная с 1991 года, Россия непрерывно вела мелкие и большие военные операции по сохранению своего суверенитета и целостности. Мужчин, которые принимали участие в боевых действиях, в нашей стране набралось немало. К этому моменту стало понятно, что Блицкрига точно не получится. Минские соглашения дали возможность Украине накопить военный потенциал. После начала СВО, специальной военной операции, в Украину пошла западная техника и поехали наемники со всего света. Украинцы оправились от первого шока, мобилизовались и стали грамотно запускать в эфир красивый видеоконтент про перемогу. Политехнологии, умноженные на Голливуд и специфику предыдущей работы их президента, перекрывали наших пиарщиков по всем параметрам. О чем говорить, если на Украине, благодаря сериалу «Слуга народа», смогли протолкнуть на пост главы государства стендап-комика? Это, безусловно, уровень. При этом, конечно, он обещал разобраться мирным путем с ситуацией на востоке страны. Но после избрания риторика изменилась. Конфликт назревал, и гражданская война между республиками Донбасса и остальной частью Украины Стало истреющей превращаться в пылающую. Что значила мобилизация для меня, как гражданина Российской Федерации? Повестка о мобилизации придет мне, как ветерану в первую очередь. Неожиданно в памяти всплыло довольное лицо моего друга детства. Он звал меня служить, в случае моего желания. Я встретил его пару лет назад во Владивостоке, когда пытался открыть там с партнерами Большой проект, связанный с туристическими потоками из Китая и Южной Кореи. Но из Китая вместо потоков пришел ковид. Он-то и похоронил так и не начавшийся бизнес и инвестиции. Все попали на деньги. Эти перепитии совпали с окончательным расставанием с девушкой, с которой я жил последние семь лет. Было грустно и одиноко. Я попытался устроить другой бизнес и переехал в Сочи, чтобы наладить продажи высококачественных морепродуктов Дальнего Востока, жителям этого расслабленного курорта. Но жители и гости Сочи почему-то упорно не хотели есть дорогую и качественную красную рыбу и крабов, а предпочитали их более дешевые аналоги. Денежная подушка таяла. Красивая приморская осень сменилась серой зимой у страдающего бурями Черного моря. Смысла дальнейшего пребывания на излюбленном россиянами курорте не осталось совсем. Мне сильно стала нужна моральная поддержка, и я поехал туда, где она была. Вернувшись в Москву, я, как и в юности, занялся продажей мотоциклов и психологическим консультированием. В отличие от моего друга, которого я вспомнил, Последние годы все складывалось не очень. Нужно связаться с ним и спросить, как называется подразделение, про которое он мне рассказывал. Встреча с другом произошла случайно, буквально за пару лет до начала СВО. У одного из кафе в центре Владивостока я увидел его в красивой спортивной тачке. Леха с детства любил спорткары. Он был из состоятельной семьи и мог себе позволить жить красиво, особо не напрягаясь. Но как это было не парадоксально, Леха посвятил свою жизнь риску и кровавой романтике войны. Когда закончилась моя первая командировка в Чечню в 2001 году и наш отряд выводили оттуда, нас менял отряд, с которым он туда заходил. С 2001 года Леха так и продолжал воевать в разных местах во благо Родины. Здорово, Лех! Привет, Костян! Он как пружина выскочил из машины мне навстречу. Было видно, что он в отличной спортивной форме. Мы обнялись. Не ожидал тебя встретить. Я думал, ты все еще там. Пока тут. Я тебя тоже рад видеть, живым и здоровым. Говорили, что ты в столице. Да, пока в Москве я сел. Не надоело еще воевать? Почти 20 лет катаешься. Нет, это же лучшая работа в мире. Может и ты со мной? Не, мне одного раза хватило. Я человек гражданский, свое отвоевал еще тогда. Но истории военной я послушать люблю. Расскажешь, как там и чем от Чечни отличается? Да без базара. Пошли в рестике посидим, расстретились. Мы огляделись и выбрали заведение неподалеку. Он рассказывал про дела на Донбассе и в Сирии, а я ему про свои дела в коммерции. В каком подразделении он воюет, спрашивать было бестактно. Но было понятно, что подразделение не простое, а ЧВК – частная военная компания, которую он просто называл «Контора». На слуху был Вагнер, и я решил, что Леха был в его составе. Рассказы его наполнили меня адреналином, от них веяло духом экзотики и славы. Одновременно я испытывал тревогу. Откуда-то полезли старые чеченские воспоминания о боях, товарищах. Потерях и невероятном везении в паре эпизодов. Тогда мне было 18. И война казалась простой и романтичной. Сейчас, когда я жил как гражданский человек, война пугала. Романтика романтикой. Но бегать по полям с автоматом не хотелось. В моей семье не было военных. И из всех родственников, как и у многих в нашей стране, воевал только дед. Дед родился и призвался с Украины. Отвоевав всю войну в составе пехотных подразделений, он вернулся назад, в Кировоград, где и прожил остаток своей жизни. У деда было две дочки, которые родились еще до войны, а мой отец родился уже после ее окончания. Часть моих родственников и сейчас проживали где-то там, на Украине. Отец познакомились с мамой в Москве в студенческие годы, там же родился мой старший брат. Я родился позже, когда они переехали на БАМ. Батя, всю жизнь не изменяя себе, трудился в геологии. Во Владивосток меня привезли в 1983 году, когда мне был год. Отцу хотелось экзотики и моря. Тут я и вырос. Еще подростком стал заниматься перепродажей мотоциклов из Японии и организовал свой первый бизнес. Отец, как и дед, был крепким и немногословным мужиком. Всякий раз, когда я вспоминал его открытое лицо и коренастую фигуру, мне становилось тепло и уютно. С мамой была другая история. С мамой мы были похожи по характеру и поэтому часто конфликтовали. — Такие дела, братан, — сказал Леха, и я вынурнул из своих воспоминаний. — Ресурсов у России много. А значит, и желающих их прикарманить тоже. Так что выбирай профессию солдата. Не прогадаешь. Леха был уверен, что конфликты с западными партнерами, как называл страны НАТО наш министр иностранных дел, будут продолжаться еще долго. В конце встречи мы обнялись, обменялись телефонами и разошлись.